Глава 15. Нет никаких препятствий к браку. Услышав от своей старшей дочери, что она приняла предложение мистера Спарклера, мистер Дорит отнёсся к этому сообщению с величественным достоинством и вместе с тем с родительской гордостью. Достоинству его льстило возможность выгодного расширения связей и знакомств. Для родительской гордости было приятно сознавать, что мисс Фанни так сочувственно относилась к этой великой цели его существования. Он дал ей понять, что её благородное честолюбие находит гармонический отзвук в его сердце и благословлял, как дитя, преданное своему долгу и хорошим принципам, самоотверженное и готовое поддержать фамильное достоинство. К мистеру Спарклеру, когда тот с разрешения мисс Фенни явился к нему с визитом, он отнёсся весьма благосклонно. Но он объявил, что предложение, коим почтил его мистер Спарклер, приходится ему по сердцу, так как, во-первых, гармонирует с чувствами его дочери, во-вторых, даёт возможность его семье вступить в родственную связь с величайшим умом нашего века, мистером Мердлем. Он упомянул также в самых лестных выражениях о миссис Мердель как о блестящей леди, занимающей одно из первых мест в обществе по своему изяществу, грации и красоте. Он фёл своим долгом заметить, будучи уверен, что джентльмена с возвышенными чувствами мистера Спарклера сумеет понять его слова как должное, что не может считать этот вопрос окончательно решённым, пока не спишется с мистером Мердлем и не удостоверится, что предложение мистера Спарклера согласуется с желаниями этого достойного джентльмена». И что его, мистера Дорита, дочь, встретит в новой семье приём, какого может ожидать по своему положению в свете, приданному и личным дарованиям, и которое она сумеет оправдать в глазах мира, если можно так выразиться, не будучи заподозренной в каких-либо низменных денежных расчётах. Высказывая это в качестве джентльмена с независимым положением и в качестве отца, он, однако, скажет откровенно, без всяких дипломатических тонкостей, что надеется на благополучное окончание этого дела, считает предложение условно принятым и благодарит мистера Спарклера за честь. В заключении он присовокупил несколько замечаний более общего характера насчёт своего независимого положения и отеческих чувств, которые, быть может, делают его пристрастным. Словом, он принял предложение мистера Спарклера так же, как принял бы от него три или четыре полукроны в былые дни. Мистер Спарклер, ошеломлённый этим потоком слов, низвергшимся на его неповинную голову, отвечал кратко, но убедительно, что мисс Фанни без всяких этаких глупостей и уверен, что от родителя помехи не будет. На этом месте предмет его нежной страсти захлопнул его, как ящик с пружинкой, и выпроводил вон. Явившись немного погодя, засвидетельствовать своё почтение Бюсту, мистер Доррит был принят с отменным вниманием. Миссис Мердель слышала от Эдмунда о его предложении. В первую минуту она удивилась, так как не могла себе представить Эдмунда женатым человеком. «Общество не может представить себе Эдмунда женатым человеком», «Но, разумеется, она догадалась. Мы, женщины, инстинктивно догадываемся о подобных вещах, мистер Дорритт. Что Эдмонд без ума от мисс Дорритт и считает долгом откровенно заметить мистеру Дорритту, что с его стороны грешно вывозить за границу очаровательную девушку, которая кружит головы своим соотечественникам». «Должен ли я заключить, сударыня?» — сказал мистер Дорритт что выбор мистера Спарклера ха, одобряется вами. «Будьте уверены, мистер Дорит, — ответила эта леди, — что я лично в восторге». Мистеру Дориту было очень лестно слышать это. «Я лично в восторге», — повторила миссис Мердель. Случайное повторение этого «лично» побудило мистера Дорита выразить надежду, что согласие мистера Мердля также не заставит себя ждать. «Я не могу, — сказала миссис Мердель, — взять на себя смелость ответить положительно за мистера Мердля. Джентльмены, в особенности те джентльмены, которых общество называет капиталистами, имеют свои взгляды на вопросы этого рода. Но я думаю, это только моё мнение, — мистер Дорритт, — что мистер Мердель, — она оглядела свою пышную фигуру и докончила не торопясь, — будет в восторге». При упоминании о джентльменах, которых общество называет капиталистами, мистер Дорритт кашлянул, как будто это выражение возбудило в нём какое-то внутреннее сомнение. Миссис Мэрдель заметила это и продолжила, стараясь уяснить себе причину этого. «Хотя, правду сказать, мистер Дорит, я могла бы обойтись без этого замечания и высказала его только для того, чтобы быть вполне откровенной с человеком, которого я так высоко уважаю и с которым, надеюсь, вступить в ещё более тесные и приятные отношения, так как весьма вероятно, что вы, и мистер Мердель, смотрите на эти вещи с одинаковой точки зрения». С той разницей, что обстоятельства, счастливые или несчастные, заставили мистера Мердле отдаться торговым операциям, которые, как бы ни были они обширны, всегда более или менее суживают кругозор человека. «Я, конечно, совершенное дитя в деловых вопросах», — прибавила миссис Мердель, «но мне кажется, что торговые операции должны суживать кругозор». Это искусное сопоставление мистера Дорита с мистером Мердлем так что каждый из них уравновешивал другого и никому не отдавалось предпочтения, подействовало как успокоительное средство на кашель мистера Доррита. Он заметил с изысканной учтивостью, что при всём своём уважении к такой утончённой и образцовой лезе, как миссис Мердель, она отвечала поклоном на этот комплимент — позволит себе протестовать против высказанного ею мнения, будто операции мистера Мердля, имеющие так мало общего с обыкновенными людскими дележками, могут оказать какое-либо вредное влияние на породивший их гений. Напротив, они окрыляют его и дают ему больший простор. «Вы само великодушие», — ответила миссис Мердль, с приятнейшей из своих улыбок. «Будем надеяться, что вы правы», «Ну, признаюсь, я питаю какой-то суеверный ужас к делам». Тут мистер Доррит разрешился новым комплиментом, в том смысле, что дела, как и время, которое играет в них такую огромную роль, созданы для рабов, а миссис Мердель, которая так невозбранно царит над сердцами, незачем и знать о них. Миссис Мердель засмеялась и сделала вид, что краснеет. Один из лучших эффектов бюста. «Я высказала всё это», — заметила она, — «Только потому, что мистер Мэрдель всегда принимал живейшее участие в Эдмунде и горячо желал оказать ему всяческое содействие. Общественное положение Эдмунда вам известно. Его личное состояние всецело зависит от мистера Мэрдля. При своей младенческой неопытности в делах я не могу сказать ничего больше». Мистер Дорритт снова дал понять, со свойственной ему любезностью, что дела — вещь слишком низкая для волшебниц и очаровательнец. Затем он заявил о своём намерении написать в качестве джентльмена и родителя мистеру Мердлю. Миссис Мердель одобрила это намерение от всего сердца или от всего притворства, что было одно и то же, и сама написала «Восьмому чуду света» с ближайшей почтой. В своём послании, как и в своих разговорах и диалогах, мистер Доритт излагал этот великий вопрос со всевозможными украшениями, вроде тех завитушек и розчерков, какими каллиграфы украшают тетради и прописи, где заголовки четырёх правил арифметики превращаются в лебедей, орлов, и грифов, а прописные буквы сходят с ума в чернильном экстазе. Тем не менее, содержание письма было настолько ясно, что мистер Мердель разобрал, в чём дело. Мистер Мэрдель отвечал в соответственном смысле. Мистер Доритт отвечал мистеру Мердлю. Мистер Мэрдель отвечал мистеру Дориту, и вскоре сделалось известным, что письменные переговоры этих великих людей привели к удовлетворительному результату. Только теперь выступила на сцену Фанни, вполне подготовленная для своей новой роли. Только теперь она окончательно затмила мистера Спарклера и стала сиять за обоих, в десять эра ярче, не чувствуя более неясности и двусмысленности положения, так тяготивших её раньше. Этот благородный корабль развернул парусы и поплыл полным ходом, не отклоняясь от курса и выказывая в полном блеске свои превосходные качества. «Так как предварительное объяснение привели к благоприятному результату», — сказал мистер Дойрит, «то, я полагаю, душа моя...» формально объявить о твоей помолвке миссис дженераль. Папа возразила Фанни, услышав это имя. Я не понимаю, какое дело до этого миссис дженераль. Душа моя, сказал мистер Доррет, этого требует простая вежливость по отношению к леди, хм, столь благовоспитанной и утончённой. «О, меня просто тошнит от благовоспитанности и утончённости, миссис Дженераль, папа», — сказала Фанни. «Мне надоело, миссис Дженераль». «Надоело?» — повторил мистер Доррит с изумлением и негодованием. «Тебе ха, надоело, миссис Дженераль?» «До смерти надоело, папа», — сказала Фанни. «Я, право, не знаю, какое ей дело до моей свадьбы». Пусть занимается собственными брачными проектами, если они у неё есть. «Фанни», — возразил мистер Дорритт веским и внушительным тоном, резко противоречившим легкомысленному тону дочери, «прошу тебя объяснить, что ты хочешь сказать». «Я хочу сказать, папа», — ответила Фанни, «что если у миссис Дженераль имеется какой-нибудь брачный проект, то он, без сомнения, может заполнить всё её свободное время». Если не имеется, тем лучше. Но в том и другом случае я желала бы избежать чести оповещать её о моей помолвке». «Позволь тебя спросить, Фанни, — сказал мистер Дорит. Почему?» «Потому что она и сама знает о моей помолвке, папа», — возразила Фанни. «Она очень наблюдательна, — смею сказать. Я заметила это. Пусть же догадывается сама, а если не догадается...» что узнает, когда мы обвенчаемся. Надеюсь, вы не сочтёте недостатком дочерней почтительности, если я скажу, что это самое подходящее время для миссис Дженераль». «Фанни?» — возразил мистер Дойрит. «Я поражён. Я возмущён этим хм, капризным и непонятным проявлением ненависти к миссис Дженераль». «Пожалуйста, не говорите о ненависти, папа», — не унималась Фанни так как, уверяю вас, я не считаю миссис Дженераль достойной моей ненависти». В ответ на эти слова мистер Доррит поднялся со стула и величественно остановился перед дочерью, устремив на неё взгляд, полный строгого упрёка. Его дочь, повёртывая браслет на руке и посматривая то на браслет, то на отца, сказала, «Как вам угодно, папа. Мне очень жаль, что я не угодила вам, но это не моя вина». «Я не дитя, я не Эми, я не намерена молчать». «Фанни», — произнёс мистер Доритт, задыхаясь после величественной паузы. «Если я попрошу тебя остаться здесь, пока я формально не сообщу миссису Дженераль как образцовая леди и х, доверенному члену семьи а предполагаемой перемене, если я х, не только попрошу, но и хм, потребую этого...» «О, папа!» — перебила Фанни выразительным тоном. «Если вы придаёте этому такое значение, то мне остаётся только повиноваться. Надеюсь, впрочем, что я могу иметь своё мнение об этом предмете, так как оно не зависит от моей воли». С этими словами Фанни уселась, приняв вид воплощённой кротости, которая, впрочем, в силу крайности казалась вызовом, а её отец, не удостоивая её ответом или не зная, что ответить, позвонил мистеру Тинклеру. «Миссис Дженераль». Мистер Тинклер, непривыкший к таким лаконичным приказаниям, когда речь шла о прекрасной лакировщице, стоял в недоумении. Мистер Доррит, усмотрев в этом недоумении всю маршал Си со всеми приношениями, моментально рассверепел. «Как вы смеете? Это что значит?» «Виноват, сэр», — оправдывался мистер Тинклер. «Я не знаю, вы отлично знаете, сэр». — крикнул мистер Доритт, побагровев. «Не говорите вздора. Отлично знаете. Вы смеётесь надо мной, сэр?» «Уверяю вас, сэр», — начал было мистер Тинклер. «Не уверяете меня?» — возразил мистер Доритт. «Я не желаю, чтобы слуга уверял меня. Вы смеётесь надо мной. Вы получите расчёт. Хм -хм, вся прислуга получит расчёт. Чего же вы ждёте?» «Ваших приказаний, сэр. Вздор!» — возразил мистер Доритт. «Вы слышали моё приказание? <смех> Передайте, миссис Дженераль, моё почтение и просьбу пожаловать сюда, если это её не затруднит. Вот моё приказание!» Исполняя эту просьбу, мистер Тинклер, по всей вероятности, сообщил, что мистер Доррит в жестоком гневе. По крайней мере, юбки миссиса Дженераль что-то очень скоро зашелестели в коридоре, как будто даже мчались в комнате мистера Доррита. Однако за дверью приостановились и вплыли в комнату с обычной величавостью. «Миссис Дженераль», — сказал мистер Доррит, — «садитесь, пожалуйста». Миссис Дженераль с грациозным поклоном опустилась на стул, предложенный мистером Дорритом. «Сударыня», — продолжил этот джентльмен, — «так как вы были столь любезны, что взяли на себя труд...» «Довершить образование моих дочерей, и так как я убеждён, что всё близко касающееся их интересует и вас...» «О, конечно», — заметила миссис Дженераль самым деревянным тоном. «То я считаю приятным для себя долгом сообщить вам, что моя дочь, здесь присутствующая...» Миссис Дженераль слегка наклонила голову в сторону Фанни и отвечала низким поклоном. Затем высокомерно выпрямилась, что моя дочь Фанни помолвлена с известным вам мистером Спарклером. «Отныне, сударыня, вы освобождаетесь от половины ваших трудных обязанностей». «Трудных обязанностей», — повторил мистер Дорит, бросив сердитый взгляд на Фанни. «Но это обстоятельство, конечно, не отразится ни в каком отношении, ни прямо, ни косвенно». «На положение, которое вы столь любезно согласились занять в моей семье». «Мистер Дорит», — ответила миссис Дженераль, не нарушая безмятежного покоя своих перчаток, «всегда снисходителен и слишком высоко ценят мои дружеские услуги». Мисс Фанни кашлянула, как будто говоря, «Вы правы». «Мисс Дорит, без сомнения, позволит мне принести ей моё искреннее поздравление». «Подобные события, когда они свободны от порывов страсти...» Миссис Дженераль закрыла глаза, как будто не решалась взглянуть на своих собеседников, произнося это ужасное слово. «Когда происходят содобрения близких родственников и скрепляют основы благородного семейного здания, могут считаться счастливыми событиями. Надеюсь, мисс Дорит позволит мне принести ей мои искреннейшие поздравления». Тут миссис Дженераль остановилась и мысленно произнесла для придания надлежащей формы губам папа, помидор, птица, персики и призмы. «Мистер Доритт», — прибавила она вслух, — «всегда любезен, и я прошу позволения принести мою искреннюю признательность за то внимание, скажу больше за ту честь, которую он и мисс Доритт оказывают мне, удостоив меня таким доверием». Моя признательность и мои поздравления относятся как к мистеру Дориту, так и к мисс Дорит. «Мне чрезвычайно невыразимо приятно слышать это», — заметила мисс Фенни. «Утешительное осознание что вы ничего не имеете против моего брака, снимает тяжесть с моей души. Я просто не знаю, что бы стало делать, если бы вы не согласились, миссис Дженераль». Миссис Дженераль, с улыбкой, в которой сказывались персики и призмы, переложила перчатки так, что правая оказалась сверху, а левая — снизу. «Сохранить ваше одобрение, миссис Дженераль», — продолжила Фанни, также отвечая улыбкой, в которой, однако, не замечалось и следа упомянутых выше ингредиентов. «Будет, без сомнения, главной задачей моей жизни в замужестве. Утратить его было бы, без сомнения, величайшим несчастьем». Тем не менее, я уверена, что вы, со свойственной вам снисходительностью, позволите мне, и папа позволит мне исправить одно маленькое недоразумение, маленькую ошибку, которую я заметила в ваших словах. Лучшие из нас так часто впадают в ошибки, что даже вы, миссис Дженераль, не можете быть вполне свободны от них. Внимание и честь, о которых вы так часто выразительно упоминали, миссис Дженераль, исходит не от меня. Обратиться к вам за советом было бы такой великой заслугой с моей стороны, что я считаю недобросовестным приписывать её себе, раз этого не было в действительности. Она целиком принадлежит папе. Я глубоко признательна вам за одобрение и поощрение, но просил их папа, а не я. Я очень благодарна вам, миссис Дженераль, за то, что вы облегчили моё сердце от бремени, любезно согласившись на мой брак. Но вам не за что благодарить меня. Надеюсь, что и в будущем мои действия удостоятся вашего одобрения и что моя сестра ещё долго будет предметом ваших попечений, миссис и дженераль. Произнеся эту речь самым учтивым тоном, Фанни грациозно и весело выпорхнула из комнаты и, взбежав наверх, принялась рвать и метать, накинулась на сестру, назвала её «слепым мышонком», стала увещевать её «пошире открыть глаза» рассказала обо всём, что произошло внизу, и спросила, что она думает теперь об отношениях папы и миссис Дженераль. К миссис Мердель молодая леди относилась с величайшей независимостью и самообладанием, но пока ещё не открывала явно враждебных действий. Время от времени происходили случайные стычки, когда Фанни казалось, что миссис Мердель начинает относиться к ней чересчур фамильярно, или когда миссис Мердель выглядела особенно молодой и прекрасной, но миссис Мердель всегда умела прекратить эти поединки, откинувшись на подушки с грациозно равнодушным видом и заведя речь о чём-нибудь другом. «Общество» Это таинственное существо оказалось и на семи холмах, находило, что мисс Фанне значительно изменилась к лучшему после помолвки, сделалась гораздо доступнее, гораздо проще и любезнее, гораздо менее требовательной, так что теперь её постоянно окружала толпа поклонников и вздыхателей к великому негодованию маменек, обременённых дочками на выданье, решительно возмутившихся и поднявших знамя восстания против мисс Фанне. Наслаждаясь этой суматохой, мисс Фанни надменно шествовала среди них, выставляя на показ не только собственную особу, но и мистера Спарклера, точно говорила. «Если я нахожу уместным влачить за собой в моём триумфальном шествии этого жалкого невольника в оковах, а не кого-нибудь посильнее, так это моё дело. Довольно того, что мне так вздумалось». Мистер Спарклер со своей стороны не требовал объяснений, шёл, куда его вели, делал, что ему приказывали, чувствовал, что его успех зависит от успехов его невесты. И был очень благодарен за то, что пользуется таким широким признанием. С наступлением весны мистеру Спарклеру пришлось отправиться в Англию, дабы занять предназначенное для него место в ряду лиц, руководивших гением, знанием, торговлей, духом и смыслом этой страны. «Страна Шекспира, Мильтона, Бэкона, Ньютона, Уатта, родина философов, естествоиспытателей, властителей природы и искусства в их бесчисленных проявлениях взывала к мистеру Спарклеру, умоляя его прийти и спасти её от гибели». Примечание. Мильтон Джон. Годы жизни. С 1608 по 1674. Английский поэт. Автор поэмы «Потерянный рай». Бекон Фрэнсис, годы жизни, с 1561 по 1626, английский философ-материалист. Ньютон Исаак, годы жизни, с 1642 по 1727. Великий английский физик, открывший закон всемирного тяготения. Уат Джеймс, годы жизни. С 1736 по 1819. -й. Известный шотландский механик-изобретатель, который усовершенствовал принципы паровой машины, изобретённый гениальным русским механиком Ползуновым. Годы жизни с 1729 по 1766. -й. Конец примечания. Мистер Спарклер не устоял против этого отчаянного вопля Родины и объявил, что ему нужно ехать. Возникал вопрос, где, когда и каким образом мистер Спарклер обвенчается с первейшей девицей в мире, без всяких этаких глупостей. Решение этого вопроса, обсуждавшегося в тайне под секретом, мисс Фанни сама сообщила сестре. «Ну, дитя моё», — сказала она ей однажды, — «я намерена сообщить тебе кое-что, это сейчас только было решено, и, разумеется, я тотчас поспешила к тебе». «Твоя свадьба, Фанни?» «Сокровище моё», — ответила Фанни. «Не забегай вперёд. Позволь мне самой сообщить тебе обо всём». «Что до твоего вопроса, то если понимать его буквально, так придётся ответить «нет». Речь идёт не столько о моей свадьбе, сколько о свадьбе Эдмунда». Крошка Дорит взглянула на неё, не совсем понимая это тонкое различие. «Мне незачем торопиться», — объяснила Фанни. «Меня не требуют на службу или в парламент». «Эдмунд даже требует». на эдмонд приходит в ужас при мысли, что ему придётся ехать одному. «Да и я думаю, что его не следует отпускать одного, потому что если только представится возможность, это легко может случиться. Наделать глупостей, то он, конечно, их наделает». Закончив эту беспристрастную оценку способностей своего будущего супруга, она с деловым видом сняла шляпку и принялась размахивать ею. «Как видишь, этот вопрос касается больше Эдмунда, чем меня». «Впрочем, довольно об этом. Дело понятно само собой. Да, моя бесценная Эмми». «Раз возникает вопрос, отпустить его одного или нет, то вместе с тем возникает и другой. Обвенчаться ли нам здесь же на днях или в Лондоне через несколько месяцев?» «Видно, мы скоро расстанемся, Фанни». «Ах, какая несносная!» — воскликнула Фанни, полушутя, полусердясь. «Ну что ты забегаешь вперёд? Пожалуйста, милочка, слушай, что я говорю. Эта женщина...» — без сомнения она говорила о миссис Мердель. «Остаётся здесь на Пасху, так что если мы обвенчаемся и поедем в Англию с Эдмундом, то я опережу её. А это что-нибудь да значит. Дальше Эмми. Раз этой женщины не будет, я, вероятно... Приму предложение мистера мэр для чтобы мы с Эдмундом остановились в том самом доме. Помнишь, куда ты приходила с танцовщицей, пока не будет выбран и отделан наш дом? Это ещё не всё, эми Папа собирается в Лондон, и если мы с Эдмундом обвенчаемся здесь, то можем отправиться во Флоренцию, где к нам присоединится папа. А оттуда мы все трое отправимся в Лондон. Мистер Мэрдель приглашал папу остановиться в том самом доме, и я думаю, что он примет его приглашение. Впрочем, он сделает, как ему заблагорассудится, да это и несущественно». Различие между папой, который поступает, как ему заблагорассудится, и Эдмундом, который представлял собой нечто совершенно противоположное, довольно рельефно, выступило в объяснениях Фанне. Впрочем, её сестра не обратила на это внимания, томимая печалью о предстоящей разлуке и страстным желанием попасть в число возвращающихся в Англию. «Так вот твои планы, милая Фанни». «Планы», — повторила Фанни. «Право, дитя, с тобой потеряешь терпение. Разве я говорила что-нибудь подобное? Принимала какое-нибудь решение? Я сказала, само собой возникают известные вопросы, и перечислила эти вопросы». Задумчивые глаза крошки Дорит взглянули на неё спокойно и нежно. «Ну, моя милая крошечка», — сказала Фанни, нетерпеливо размахивая шляпой. «Нечего таращить глаза, как маленькая сова. Я жду от тебя совета, Эми. Что ты мне посоветуешь?» «Ты не думаешь, Фанни?» — спросила крошка Дорит после непродолжительного колебания. «Ты не думаешь, что лучше было бы отложить свадьбу на несколько месяцев?» «Нет, маленькая черепаха!» — возразила Фанни очень резко. «Я не думаю ничего подобного!» Тут она бросила шляпку и кинулась в кресло, но тотчас почувствовала прилив нежности, вскочила и, опустившись на колени, обняла сестру вместе со стулом. «Не думай, что я сердитая и зла, милочка. Право, нет. Но ты такая странная. Ведь я же говорила тебе, дитя, что Эдмунда нельзя пустить одного. И сама ты знаешь, что нельзя». «Да, да, Фанни, ты говорила это, правда?» «И ты сама знаешь это», — возразила Фанни. Но ну, ты как же моё сокровище?» «Если его нельзя отпустить одного, то приходится ехать с ним и мне, кажется, ясно?» «Да, кажется, милочка», — сказала крошка Дорит. «Значит, милая Эми, приняв в соображение все обстоятельства, о которых я упомянула, ты посоветуешь мне поступить сообразно с ними». «Да, кажется, милочка», — повторила крошка Дорит. «Очень хорошо», — сказала Фанни с видом покорности судьбе. «В таком случае надо покориться». «Я обратилась к тебе, голубка, так как меня мучили сомнения, и я никак не могла решиться. Теперь я решилась, и будь что будет». Покорившись таким образом настоянием сестры и силе обстоятельств, Фанни преисполнилась необыкновенной кротостью, как человек, который пожертвовал своими личными склонностями ради желания друга и чувствует сладость этой жертвы. «В конце концов, Эми, — сказала она сестре, — ты самая милая маленькая сестрёнка и такая умница. Право не знаю, что я буду делать без тебя». Говоря это, она стиснула её в объятиях с непритворной нежностью. но «Это не значит, что я рассчитываю обходиться без тебя, Эмми, напротив. Надеюсь, что мы всегда будем неразлучны». «А теперь, милочка, я дам тебе полезный совет. Когда ты останешься одна с миссис Дженераль...» «Так я останусь одна с миссис Дженераль?» — спросила крошка Доритт беспокойным тоном. «Конечно, моё сокровище, пока не вернётся папа». «Нельзя же считать за общество Эдуарда, даже когда он здесь, и тем более, когда уезжает в Неаполь или на Сицилию». «Так я говорила, но ты всегда собьёшь с толку, Плутовка, когда останешься с миссис Дженераль Эми, не допуская её до каких-нибудь тонких намёков насчёт того, что она имеет виды на папу или папа на неё. Она, наверное, попробует подъехать к тебе? Я знаю её манеру нащупывать почву своими перчатками» но ты делай вид, что не понимаешь. И если папа объявит тебе по возвращении, что он намерен сделать миссис Дженераль твоей мамой, что весьма возможно, так как меня здесь не будет, то я советую тебе ответить тут же напрямик. «Папа, извини меня, но я решительно против этого». Фанни предупреждала меня об этом, она тоже против. «Я не думаю, что твоё возражение, Эми, произведёт какое-нибудь действие, да и вряд ли у тебя хватит духу высказать его с твёрдостью. Но тут затронут принцип, семейный принцип, я умоляю тебя протестовать против такой мачехи, как миссис Дженераль, и дать понять всем окружающим, что ты протестуешь. Смело можешь рассчитывать, милочка, на поддержку с моей стороны». «Всё влияние, которое может иметь замужняя женщина, не нелишённая привлекательности, я постараюсь обратить против миссис Дженераль. Её фальшивых волос... Я уверена, что они фальшивые при всём их безобразии, хоть и может показаться невероятным, чтобы человек в здравом уме согласился платить за такую гадость». Крошка Дорит выслушала этот совет, ничего не возражая, но и не давая повода думать, что примет его к сведению. Решив таким образом формально распроститься с девической жизнью и устроив свои земные дела, Фанни со свойственным ей жаром принялась готовиться к предстоящей ей важной перемене. Приготовления состояли в отправке горничной в Париж под охраной проводника для покупки разных принадлежностей гардероба невесты, которым в английском языке не находится достаточно изысканных наименований. А называть же их по-французски автор считает неуместным, так как намерен, как это ни бульгарно, держаться того языка, на котором написан роман. Богатый и роскошный гардероб, закупленный этими агентами, в течение нескольких недель путешествовал из Франции в Италию, увязая в каждой таможне осаждаемой целой армии жалких оборванцев в мундирах, беспрерывно повторявших просьбу Велизария, как будто каждый из воителей был этим византийским полководцем. Примечание. Велезарий. Годы жизни. Около 505-565 -го годов. Византийский полководец эпохи императора Юстиниана. По преданию, попал в опалу и, обеднев, вынужден был просить милостыню. Конец примечания. Они являлись такими легионами, что если бы проводник не извёл ровно полтора бушеля серебряной монеты, на эту жадную ораву от гардероба доехали бы только клочья вследствие беспрестанного ощупывания и переворачивания. Как бы то ни было, он благополучно избежал всех этих опасностей и, подвигаясь дюйм за дюймом, явился на место назначения в лучшем виде. Тут он был выставлен на показ для избранных представительниц прекрасного пола и, надсознаться, возбудил в их нежных сердцах жестокие чувства. Вместе с тем шли деятельные приготовления к торжественному дню, когда некоторые из этих сокровищ должны были явиться перед публикой. Карточки с приглашениями на завтрак были разосланы половине английского населения в городе Ромула, А остальная половина готовилась явиться в качестве критиков-добровольцев в такие моменты торжества, когда его можно будет наблюдать с различных наружных пунктов. Благородный и знаменитый английский сеньор Эдуард Доррит прискакал, невзирая на грязь и бездорожье, из Неаполя, где шлифовал свои манеры в обществе неаполитанское знати, дабы участвовать в семейном празднике. Лучший отель со всей своей кулинарной лаборатории деятельно готовился к торжеству. Чеки мистера Дорита чуть не довели до краха банк Торлония. Британский консул не видел такой свадьбы за всё время своего консульства. Наступил давно ожидаемый день, и волчица в Капитолии чуть не завыла от зависти, глядя, как «дикие островитяне» устраивают эти дела в наши дни. Примечания. «Дикие островитяне». Так Диккенс называет англичан. Конец примечания. Статуи развратников-императоров претарианской эпохи с их разбойничьими лицами, которым даже тогдашние скульпторы не решились польстить, чуть не соскочили со своих пьедестелов вслед за невестой. примечание Диккенс подразумевает период в древнеримской истории, начиная с царствования императора Октавиана Августа. Годы жизни — 30-й год до нашей эры, до 14-го года нашей эры. Когда была учреждена специальная гвардия римских императоров, преторианцы Конец примечания. Полуразвалившийся фонтан, в котором, вероятно, мылись ещё гладиаторы, чуть не ожил, чтобы почтить торжество. Храм Весты чуть не возродился из своих развалин, специально для этого случая. Всё это могло бы произойти, но не произошло. Разве не происходит то же самое и с живыми существами, например, со знатными лордами и леди, которые могли бы многое сделать, но не сделали? Бракосочетание совершалось необыкновенно торжественно. Монахи в белых рясах, в чёрных рясах, в рыжих рясах останавливались и провожали глазами экипажи. Бродячие крестьяне в овечьих шкурах играли на дудках и просили милостыню под окнами. Англичане-добровольцы маршировали, день кончился, праздник кончился. Тысячи церковных колоколов звонили без всякого отношения к этому событию, и святой Пётр всем своим видом утверждал, что ничего не хочет о нём знать. Но в это время невеста уже заканчивала свой первый этап пути по направлению к Флоренции. Особенностью этой свадьбы было то, что она вся воплощалась в невесте. Никто не заметил первой подружки невесты. Немногие могли бы заметить крошку Дорит, которая исполняла эту роль среди ослепительного блеска, предположив даже, что многие искали её глазами. Итак, Молодая уселась в изящную коляску, случайно сопровождаемая молодым, и, прокатившись по гладкой мостовой, пошла трястись по долине отчаяния среди разваленной грязи. Примечание. Одно из мест, куда попадает паломник-путешественник, героя романа «Путь паломника» английского писателя Джона бенгиана «Годы жизни. С 1628 по 1688». Конец примечания. Говорят, что другие брачные экипажи и до, и после этого отправлялись той же дорогой. В этот вечер крошка Дорит чувствовала себя немножко одинокой и грустной. И ничто бы так не облегчило её, как возможность посидеть по-старому с работой около отца, прислуживать ему за ужином и укладывать его спать. Но это было немыслимо теперь, когда они сидели в экипаже приличий с миссис Дженераль на козлах. А ужин? Если бы мистер Дорритт пожелал ужинать, к его услугам был итальянец-повар и швейцарец-кондитер, которые не замедлили бы надеть колпаки величиной с папскую тиару и приняться за алхимические таинства в своей кастрюличной лаборатории внизу. В этот вечер мистер Дорритт был глубокомыслен и назидателен, «Будь он просто ласков, ей было бы гораздо отраднее. Но она принимала его таким, каким он был, когда вообще она не принимала его таким, каким он был. И ей в голову бы не пришло упрекнуть его». Наконец, миссис Дженераль удалилась. Её удаление всегда бывало самой ледяной из её церемоний, как будто она считала необходимым превратить в камень человеческое воображение, чтобы оно не вздумало последовать за ней». Проделав всё, что требовалось с чёткостью взвода солдат, совершающих военные упражнения, она ударилась Тогда крошка Доритт обняла отца и пожелала ему спокойной ночи. «Эми, милочка», — сказал мистер Доритт, взяв её за руку, «этот день <соспалил> произвёл на меня глубокое и радостное впечатление». «Но и немножко утомил вас, дорогой мой». «Нет», — возразил мистер Доритт, «Нет, я не чувствую усталости, порождённой событием, которая хм, исполнена чистейшей радости». Крошка Дурит была рада видеть его в таком настроении и улыбнулась от всего сердца. «Душа моя», — продолжил он, — «это событие может послужить хорошим примером. Хорошим примером моё любимое и нежное дитя для... Хм, для тебя». Смущённая этими словами, крошка Дорит не знала, что сказать, хотя он остановился, как бы ожидая ответа. «Эми», — продолжил он, — «твоя милая сестра, наша Фанни, вступила ха, хм, в брак, который чрезвычайно расширит наши ха, связи и хм, упрочит наше общественное положение». — Душа моя, я надеюсь, что недалеко то время, когда и для тебя найдётся подходящая партия. — О нет, позвольте мне остаться с вами. Прошу и умоляю, позвольте мне остаться с вами. Я хочу одного — остаться с вами и заботиться о вас. Она проговорила это с какой-то внезапной тревогой. — О, Эмми, Эмми, — сказал мистер Доритт. Это слабость и ребячество, слабость и ребячество. Твоё положение возлагает на тебя известную ответственность. Ты обязана упрочить это положение и быть достойной этого положения. Что касается заботы обо мне, я могу сам позаботиться о себе, если же... Прибавил он после непродолжительной паузы. «Если мне понадобятся чьи-либо заботы, то хм, обо мне, ха, слава богу, есть кому позаботиться. Я ха, хм, не могу допустить, дорогое дитя, чтобы ты ха, погубила свою молодость ради меня». Но Нашёл же он время говорить о самоотверженности, выставлять её напоказ и уверять, что ею только и руководствуется. Полная Эми, я положительно не могу допустить этого. Я не должен допускать этого. Моя совесть не допустит этого. Итак, моя радость, я пользуюсь этим радостным и значительным событием, дабы торжественно заметить, что отныне моё заветное желание и цель моей жизни — видеть тебя прилично, повторяю, прилично устроенной. О, «Нет, милый, пожалуйста. Эми», — сказал мистер Дорит. «Я совершенно убеждён, что если бы по этому вопросу посоветоваться с лицом, обладающим высшим знанием света, с утончёнными чувствами и умом, скажем, для примера, э, с миссис Дженераль, то она ни на минуту не усомнилась бы в том, что я руковожусь искренней любовью и нежностью к тебе». Но зная твою любящую и преданную душу по... по опыту, я уверен, что мне не нужно ничего прибавлять. Я ведь не предлагаю тебе выйти замуж сейчас же. Я даже не имею в виду никого, кто годился бы тебе в мужья. Я только желаю, чтобы мы поняли друг друга. Хм. «Покойной ночи, милая. Единственная оставшаяся у меня дочь». «Спокойной ночи! Господь с тобой!» Если в эту ночь у крошки Дори ты мелькнула мысль, как охотно готов он сбыть её с рук теперь в богатстве и счастье, собираясь заменить второй женой, то она отогнала эту мысль. Оставаясь ему верной и теперь, как в худшие времена, когда была его единственной поддержкой — Она только с горечью думала в эту мучительную бессонную ночь, что он теперь смотрит на всё глазами богатого человека, который считает своей обязанностью заботиться лишь об умножении богатства. Они просидели в парадной колеснице с миссис Дженераль на козлах три недели, а затем он уехал во Флоренцию к Фанне. Крошка Дурит была бы рада отправиться вместе с ним хоть во Флоренцию, а потом вернуться, опять вспоминая о своей милой Англии. Но хотя проводник уехал с молодой, оставался ещё коммерденер, и пока можно было нанять кого-нибудь за деньги, очередь не могла дойти до неё. Миссис Дженераль оказалась довольно покладистой. Насколько она могла быть покладистой, когда они остались вдвоём, и крошка Дорит часто выезжала в наёмном экипаже, который был оставлен для них, или блуждала одна среди развалин Древнего Рима. Развалины гигантского древнего амфитеатра, древних храмов, древних триумфальных арок, древних дорог, древних гробниц были для неё, независимо от того, чем они были в действительности, развалинами старой маршалси, развалинами её собственной старой жизни, развалинами фигуры лиц, когда-то окружавших её, развалинами её чувств, надежд, забот радостей. Два мира, развалин человеческой жизни и страданий, вставали перед одинокой девушкой, когда она сидела на каком-нибудь обломке древнего памятника под голубым небом, и она не могла отделить их один от другого. Но являлась миссис Дженераль, обесцвечивая всё окружающее, как обесцветили её самая природа и искусство налагая клеймо персиков и призм на всё, к чему она не прикасалась, усматривая везде мистера Юстаса ико и не замечая ничего другого, выцарапывая отовсюду высохшие остатки античности и глотая их целиком, не прожёвывая, как настоящий вампир в перчатках.